Сняв шерстяную перчатку и хитро прищурившись, Мэри Поппинс запустила руку в банку и поворошила разговоры. Потом ухватила белую конфетку в форме полумесяца. «Сегодня в десять часов», — прочитала Джейн. «Правильно, в это время мы собираемся», — потер руки дядя Доджер. «Дядя Доджер!» — угрожающе воскликнула Нелли Рубина. Улыбка моментально исчезла с дядиного лица, и оно стало еще печальнее, чем прежде. «Извиняюсь», — пробормотал он, — «я старый человек и, боюсь, иногда болтаю лишнее. Прошу прощения». Кажется, ему было стыдно, хотя Джейн с Майклом никак не могли понять, чем он провинился. «Ну», — сказала Мэри Поппинс, аккуратно кладя конфетку в сумочку, — «если не возражаешь, Нелли Рубина...» «Мы пойдем». «Неужели?» — Нелли Рубина слегка покачалась на своем диске. «Мне было так приятно вас повидать. Но может снова пойти снег?» — она кивнула в сторону окна. «И все тут заметет. А вы ведь не хотите тут остаться?» «Я не прочь», — поспешно кивнул Майкл. «Даже с удовольствием. Я бы тогда узнал, для чего все это нужно». Он указал на раскрашенные деревянные листья, барашков, птиц и цветы. «О, это только лишь украшения!» — отозвалась Нелли Рубина и небрежно махнула рукой. «А что вы с ними делаете?» Дядюшка Доджер с готовностью перегнулся через прилавок. «Видите ли, мы их выносим наружу и...» «Дядя Доджер!» — глаза Нелли Рубины угрожающе сверкнули. «О, Господи!» Снова я болтаю лишнее. Ах, я бедный старик, — запричитал дядюшка. Нелли Рубина смерила его сердитым взглядом, потом обернулась к детям и улыбнулась. «До свидания», — сказала она и пожала им руки. «Я запомнила ваши разговорчики. Ты моя радость, я тебя люблю. тру ля, -ля и беззаботная». «Вы забыли про разговор Мэри Поппинс. Сегодня в десять часов», — напомнил Майкл. «Но она не забыла!» — улыбнулся дядюшка. «Дядя Тоджер! Ах, прошу прощения!» «До свидания!» — попрощалась Мэри Поппинс. Она важно защелкнула свою сумочку и снова обменялась с Нелли Рубиной странным взглядом. «До свидания! До свидания!» Когда Джейн с Майклом позднее обсуждали случившееся, то никак не могли вспомнить, каким образом они очутились на улице. Только что были внутри и прощались с Нелли Рубиной, и вот уже спешат по снегу вслед за Мэри Поппинс, посасывая конфетки-разговорчики. «Знаешь, Майкл», — проговорила Джейн, «мне кажется, что в конфете было известие». «В чьей?» «В моей?» «Нет, в той, что выбрала Мэри Поппинс». «Как это?» «По-моему, «Сегодня в десять часов что-то должно произойти. Я постараюсь не заснуть, чтобы все увидеть». «Я тоже», — подхватил Майкл. «Поживей, пожалуйста», — донесся до них сердитый голос Мэри Поппинс. «Я не собираюсь тратить целый день». Джейн крепко спала. Во сне она услышала чей-то тоненький требовательный голосок, который звал ее. Она открыла глаза и увидела Майкла, который стоял в пижаме рядом с ее кроватью. — Ты же говорила, что не будешь спать! — укоризненно прошептал он. — Что? Где? Почему? — А, это ты, Майкл. Ты, между прочим, и сам говорил, что не заснешь. — Тихо! Слушай! В соседней комнате кто-то ходил на цыпочках. — Быстрее! Ложись в кровать! Притворись, что спишь! Майкл метнулся под одеяло. Затаив дыхание, дети прислушались. Дверь, разделявшая спальню и детскую, тихо приоткрылась. Полоска света упала на пол и стала медленно расширяться. Сначала показалась голова, затем кто-то проскользнул в комнату и осторожно прикрыла за собой дверь. Это на цыпочках вошла Мэри Поппинс в шубке и с ботинками в руках. Дети лежали тихо, прислушиваясь, как она спускается по лестнице. Внизу в замке повернулся ключ, на садовой дорожке заскрипел снег, потом скрипнула калитка. В ту же минуту часы пробили десять. Джеймс с Майклом выпрыгнули из кровати и бросились в детскую, окна которой выходили в парк. Ночь была темной и тихой, на небе поблескивали звезды. Но сегодня они не интересовали ребят. Если в конфетке Мэри Поппинс и впрямь было известие, то их ожидало кое-что поинтереснее. «Смотри!» — взволнованно воскликнула Джейн. В парке прямо за воротами виднелось странное сооружение, похожее на ковчег. Оно было крепко привязано веревкой к стволу высокого дерева. «Как он сюда попал?» — удивился Майкл. «Утром он был совсем в другом конце парка!» Джейн не ответила, она глядела во все глаза. Крыша ковчега была открыта. На верхней ступеньке лестницы, слегка покачиваясь на своем диске, стояла Нелли Рубина. Изнутри дядюшка Доджер передавал ей связку за связкой крашеные ветки. «Ты готова, Мэри?» — послышался звонкий голосок Нелли Рубины воздух вокруг был столь тих и прозрачен что джейн с майклом пристроившись на подоконнике слышали все до последнего слова внезапно из ковчега донесся какой то шум казалось что то деревянное катится по полу дядя тотчер осторожнее пожалуйста они такие хрупкие строго сказала нелли рубина виноват дорогая отозвался дядя появляясь на лестнице с охапкой деревянных облаков в руках. За облаками последовали барашки, за ними птицы, бабочки и цветы. — По-моему, достаточно, — заключил дядюшка и вылез из ковчега. Под мышкой он держал деревянную кукушку, теперь уже полностью серую, а в руке у него была большая банка краски. — Прекрасно! — улыбнулась Нелли Рубина. — Если ты готова, Мэри. «Начнем?» И закипела работа, какой ни Джейм, ни Майкл еще в жизни не видели. Наверное, такого они никогда не забудут, даже если доживут до девяноста лет.